Глава девятая Наши телефоны еще заряжены, но мы ими почти не пользуемся, да и в любом случае Wi-Fi уже не работает. Помнишь, как вырубили электричество в девятом классе? Я тебя еще всю ночь донимала своим чтением. Да, ты читала Сильвию Платы и Энн Секстон. Точно. Всякие мрачные стихи. И забавные тоже. И дерзкие, добавляю я. Помню, какой мощный заряд заключался в этих текстах. Я чувствовала в них опасность и силу. Особенно в «Леди Лазарь» и папочке, Эн Секстон, а еще в ее переложениях сказок. Кстати, мы слушали записи Сильвии платной литературе, и оказалось, ее голос звучит совсем не так, как я представляла. Я знаю эти записи. Обычно я слушаю их онлайн поздно ночью. Каждое ее слово — как удар кинжала. «А как ты его представляла?» — спрашиваю я. Она пожимает плечами. «Наверное, как твой?» Мы снова замолкаем. Становится все холоднее, и в душе нарастает тревога. Вдруг мы не сумеем открыть замки? Вдруг электричества не будет еще несколько дней? Вдруг мы так замёрзнем во сне, что не сможем вовремя проснуться и спастись? «Пожалуй, стоит выключить телефоны». Говорю я. На случай, если они нам понадобятся позже. Мейбл кивает. Она смотрит на мобильный. Интересно, хочет ли она сначала позвонить Джейкобу? Свет экрана озаряет ее лицо, но я не могу разобрать его выражение. Затем она нажимает кнопку, и лицо вновь растворяется во мраке. Я иду в другой конец комнаты за своим телефоном, потому что не таскаю его с собой повсюду, в отличие от Мейбл, или прежней себя. Мне редко пишут или звонят. Телефон валяется возле пакета с посудой от Клаудии. Я подбираю его и уже собираюсь выключить, как вдруг раздается звонок. «Кто это?» — спрашивает Мейбл. «Не знаю», — отвечаю я, — «но кот местный». «Тогда ответь!» «Алло?» «Не знаю, сколько вы еще собираетесь там торчать», — говорит какой-то мужчина. Но думаю, у вас уже прохладно, и кажется, чертовски темно. Я поворачиваюсь к окну. Внизу под снегопадом стоит Смотритель. Мне удается разглядеть его только благодаря фарм грузовика. Мейбл, шепчу я, она отрывается от своего телефона и подходит к окну. Я беру одну свечку и машу ею перед окном, хоть и не уверена, что он увидит это едва заметное приветствие. Он машет в ответ. «У вас тоже отключили электричество, да?» Спрашиваю я. «Да», — говорит он. «Но я-то живу не в общежитии». Мы задуваем свечи, надеваем ботинки и хватаем зубные щетки, а затем выходим на улицу, и холод пронизывает нас до костей. Мы бредём от входной двери общежития до заведенного грузовика. Вблизи смотритель выглядит моложе, не совсем молодым, но и не старым. Томми! Я пожимаю протянутую руку. Марин, говорю я, Мейбл! Марин, Мейбл, вам повезло! У меня в гостиной есть камин и раскладной диван. Я рада это слышать, но только оказавшись в его домике, вдалеке возле ворот, понимаю, что именно об этом и мечтала. Я так замерзла, что почти позабыла, каково это быть в тепле. Камин искрится и потрескивает. От цветы пламени гуляют по потолку и стенам. «Я и духовку включал погреться. Эта допотопная штуковина может обогреть весь дом. Только будьте осторожны, до нее лучше не дотрагиваться». Стены здесь деревянные, и все очень уютное и видавшие виды. Ковры, диваны, мягкие кресла, покрытые пледами, и снова ковры. Хозяин не предлагает осмотреться, но дом такой маленький, что и так почти все видно. Мы гадаем, придется ли нам беседовать с ним весь вечер, или же, пожелав спокойной ночи, он удалится в свою комнату, расположенную в конце коридора. «Сейчас только полседьмого», — говорит Томми. «Вы должно быть голодны». «Мы перекусили пару часов назад», — отвечаю я, — «но еще не ужинали, да». «Я, конечно, не великий шеф-повар и ужинать не люблю, но где-то у меня завалялись макароны и баночка соуса». Он показывает, как зажечь конфорку газовой плиты и наливает воду в тяжелую чугунную кастрюлю. Спагетти он хранит в жестяной банке, но их почти не осталось. «Как я уже сказал, ужинать я не любитель, но вам двоим должно хватить». «Сложно сказать, лукавит он или нет». Надо было захватить еду с кухни. Но сейчас при одной мысли о возвращении в общежитие сквозь снег и тьму меня пробирает дрожь. «Вы уверены?» – спрашивает Мэйбл. «Мы могли бы приготовить на всех. Нам ведь нужно не так уж много». «Нет-нет, я уверен». Томи смотрит в жестянку и хмурится. Затем открывает холодильник. «Бинго!» И вынимает упаковку замороженных булочек. И духовка еще не остыла. напоминаю я». «Да, поди, не должна была. Я перехвачу пару булочек и остатки сыра. А Вы можете поужинать макаронами, булочками и всем, что приглянется». Он снова открывает холодильник и показывает, что внутри. «Еды там немного, зато все чисто и аккуратно разложено». «Отлично», — говорит Мейбл, и я киваю. «Я впервые в чужом доме с тех пор, как покинула свой». Глаза постепенно привыкают к темноте, и теперь каждый предмет вызывает у меня любопытство. В раковине несколько тарелок. У входа пара тапочек. На холодильнике висят три снимка. Маленький мальчик, Томми с друзьями и мужчина в военной форме. На журнальном столике рядом с двумя игровыми приставками валяются книги. Никаких надписей на продуктах в холодильнике. Здесь все свое. У дедули был синий-золотой плед — И всю мою жизнь он лежал на кресле в гостиной. Зимой, укутавшись в него, я часами читала, иногда проваливаясь в сон. Плед весь поистерся и местами прохудился, но все равно грел на отлично. Я не знаю, где он сейчас, но мне он нужен. «Марин», — говорит Томми, — «мне надо с тобой еще кое-что обсудить. На Рождество я уеду к друзьям в Бикон». И, скорее всего, там и заночую. Но ты набери мне, если возникнут какие трудности. Вот номера полиции и пожарных. Лучше звонить напрямую им, а не 911. Хорошо, спасибо. Говорю я, стараясь не смотреть на Мейбл. Жаль, нельзя спросить у нее, что случилось со всеми моими дедулиными вещами. Сохранил ли их кто-нибудь? Сдавался ли вопросом, где я? Анна и Хавьер. Они ждали меня в полицейском участке. Интересно, куда они пошли, когда поняли, что я сбежала? Боюсь даже представить, какие у них тогда были лица. Почему бы просто не ответить «да», полететь к ним, извиниться за то, что исчезла, принять их прощение и уснуть в кровати, которую они подготовили для меня в комнате с моим именем на двери? Окажись, я сейчас в полицейском участке, я бы не сбежала. Я бы не провела две недели в мотеле, и у меня не перехватывало бы дыхание при мысли о дешёвом кофе». Томми ставил замороженные булочки в духовку и подносил спичку. Вспыхивает пламя. «Хорошо, что она газовая». Мэйбл кивает, и я вслед за ней. «Только я не голодна». «Мне почему-то до сих пор холодно», — говорю я. «Пожалуй, посижу у огня, если вы не возражаете». «Чувствуйте себя как дома». «Когда булочки подогреются, я пойду к себе, а вы сможете расположиться поудобнее. Мне надо упаковать несколько подарков. На самом деле я только и ждал повода, чтобы лечь пораньше. И тут как раз отключили электричество». Я падаю в кресло, смотрю на огонь и думаю о вещах из моего прежнего дома. «Плед». Медные кастрюли, которые достались нам еще от дедулиной матери. Круглый кухонный стол и прямоугольный обеденный. Стулья с потертыми сидушками и плетенными спинками. Бабушкин фарфор, расписанный красными цветами. Разные кружки, изящные чашки, крошечные чайные ложки. Деревянные часы с их громким тик-так. Картина с дедулиной родной деревней. Вручную подкрашенные снимки в коридоре, диванные подушки в вязаных чехлах, список покупок, прикрепленный к холодильнику магнитом в виде бостон-терьера. И снова плед. Мягкий, сине-золотой. Томми желает нам спокойной ночи и уходит в свою комнату. А Мейбл расставляет маленькие тарелки с пастой на кофейном столике и усаживается на пол. «Я ем, но не чувствую вкуса. Я ем». «Хотя даже не понимаю, голодна ли я».